Эпилог На месте зловещего холма с дальменом теперь зиял лишь глубокий провал. Очистительное пламя выжгло, вылезало почерневшую спекшуюся землю. За краем исполинской воронки, вытянувшейся в длину на добрую пару миль, вздымались призрачно белесые языки, пляшущего над разломом колдовского пламени.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 «Ты прав, брат», — черноволосый вздохнул. «Эх, Мерлин, Мерлин, кто б мог подумать, что нам придется тебя хоронить? Вот так, в земле варварского мира». «Спасенного тобой за столь непомерную цену», — Сумрачный торжественно подхватил сухопарой. «Да».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 Тяжелая, еще источающая слабый запах свежераспиленного дерева крышка со стуком легла на место. И больше уже открывать нельзя! Эхом отозвался стуку худощавый. Поднимаем, брат. Черноволосый уже распустил свой длинный поиск уша, пропуская конец под закрытым гробом. Ну, взяли, что ли?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 Разлом судорожно не то вздохнул, не то всхлипнул. Над краем взлетел широкий излохмаченный шлейф белых брызг, однако тот же же подоспевший ветер одним стремительным ударом вколотил нечистоту, а обратно возвергшее ее чудовищное горло. Серые тучи внезапно сорвались с мест, устремляясь все к одной точке, строго над головой неспешно шагающего незнакомца.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 Кто же? Ник Перумов «Алмазный меч, деревянный меч», том второй. Книгу озвучил Сергей Уделов Октябрь 2020 года, Тверь